Глава 62. Сара Морган. Одиннадцать лет спустя. Я знаю, о чём ты думаешь. Сделала ли я всё, что было в моих силах, чтобы спасти Адама? Чтобы попытаться спасти человека, который разрушил нашу любовь и наш брак? Иногда я задаю себе тот же вопрос. Единственный ответ, который когда-либо приходил ко мне, я сделала то, что должна была сделать, чтобы выжить. Сегодня день казни Адама. Я перестала писать ему и навещать его более десяти лет назад, как раз в то время, когда он сошёл с ума. Каждый визит к нему был тяжелее, чем предыдущий, и я больше не могла этого видеть. Он потерял всякую надежду, а человек без надежды — дикое животное. Мне нужно было двигаться дальше, и я это сделала. А вот Адама нет. Что ж, выбор будет сделан за него сегодня. Я пришла попрощаться. Пришла, чтобы хоть как-то успокоиться, или, по крайней мере, мне так кажется. Адам, возможно, не убивал Келли Саммерс, но он расплачивается за свои преступления. поднимая взгляд на большое здание из бетона и кирпича. Передо мной тюрьма строгого режима, но для Адама это всё равно, что гроб. Сегодня ярко светит солнце, над головой чистое голубое небо, и я слышу щебетание птиц. поднимаясь по ступенькам и внимательно осматриваю здание. Я в белой юбке-карандаше и белом блейзере. Ангел смерти, спустившийся в это скорбное место. Мои длинные золотистые волосы распущены. Я позволяю быть свободными. Именно так я стараюсь прожить свою жизнь. Свободно и мягко. Мне кажется, что некоторые вещи всё-таки меняются. Вхожу в здание и минуя охрану. Это занимает почти 20 минут, потому что это учреждение строгого режима. Но я не возражаю. ни в малейшей степени. Я могу поговорить с Адамом до того, как его казнят, так как я была его адвокатом, и я пока что его жена. Да, мы всё ещё женаты. Адам отказался подписывать документы о разводе, а я не сопротивлялась. Решила, что придать ему немного оптимизма стоит того, чтобы быть замужем за ним дольше, чем мне хотелось бы. Завтра я снова выйду замуж, так как к концу сегодняшнего дня стану вдовой. Мы устраиваем свадьбы на пляже с близкими друзьями и семьёй. Это будет прекрасно. Отныне всё в моей жизни будет прекрасно. После того, как я оставила в указанном месте украшение сумочку и сотовый телефон, меня сопровождают через главный вестибюль по небольшому коридору в комнату ожидания. Это небольшое бетонное помещение со столом, двумя стульями, часами на стене и камерой видеонаблюдения в верхнем углу. Больше ничего нет, даже одностороннего зеркала. Мне сказали, что у меня будет 10 минут. 10 минут — всё, что мне нужно. Я постукиваю длинными красными ногтями по столу, стараюсь не обломать их. Я только что накрасила их для свадьбы. Дверь распахивается. Адам заполняет собой большую часть дверного проёма. У него длинная и растрёпанная борода, но выглядит она неплохо. Волосы подстрижены так коротко, что кажется то видимыми, то невидимыми, в зависимости от освещения. Он стал немного толще, даже не толстым, а скорее коренастым, но глаза рассказывают его реальную историю. Тюрьма не была к нему добра. Репутация убийцы жены полицейского не повредила ему, но внутри он всё ещё остаётся кем был, мягкотелым писателем. Сломленный человек не в своей тарелке. Кита, вокруг которой медленно кружат, приближаясь акулы. Я не могу себе представить, через что он здесь прошёл. Когда он видит меня, его лицо начинает сиять. Адам начисто лишился своего мальчишеского обаяния. Это человек, которого избивали в течение десяти лет. Я слегка улыбаюсь в ответ. Не могу сказать, что рада его видеть, но мне и не грустно. «Ты пришла». Адам делает несколько шагов по комнате. Его руки и ноги скованы, поэтому шаги получаются довольно маленькими и шаркающими. «Конечно». Тюремный охранник направляет его к стулу и снимает большую часть цепей наручников, кроме одной. Справа — запястья которую он прикрепляет к столу. Адам садится и улыбается мне. «Десять минут и не вздумай дурить», — говорит тюремный охранник. Я киваю, и Адам благодарит его. Как только дверь закрывается, он проводит свободной рукой по столу, надеясь, что я отвечу взаимностью. Я замираю на мгновение, глядя на его потрескавшуюся вялую руку, и на его ещё более помятое лицо. Затем моя рука накрывает его руку, и он начинает плакать. Я ничего не могу сделать. Я как зритель в зоопарке, наблюдающий за каким-то чудным животным. «Как у тебя дела?» Наконец, говорит Адам, борясь со всеми эмоциями украденной жизни. «Я была... Хорошо?» «Ты перестала писать мне. И навещать тоже?» Не могу сказать вопрос это или утверждение, поэтому просто киваю. знаю это стало Слишком тяжело. Я понимаю. Он опускает голову. Я слегка сжимаю его руку. Адам улыбается, вероятно, считая это жестом привязанности. Но это всего лишь завершение обратного отчёта, который начался давным-давно. Я всегда хорошо ориентировалась во времени. Это то, как вы произносите идеальное вступительное или заключительное заявление в суде. Это то, как вы делаете идеальные паузы во время перекрёстного допроса. Вот почему я так хороша в своей работе. Всё дело — в выборе времени. Он сжимает мою руку в ответ. Я не хочу даже самой обычной романтики в наших отношениях. Но я терпела от него и худшее. Гораздо худшее. «Ты находила что-нибудь ещё?» — спрашивает он умоляющим тоном с надеждой. «Адам». Я вздыхаю. «Зачем вообще поднимать этот вопрос? Это не принесёт тебе никакой пользы». «Тебе никогда не хотелось заглянуть в прошлое, чтобы попытаться спасти меня?» Его голос начинает повышаться. «Не было никаких новых доказательств. Не было никакой возможности возобновить дело. Ты это знаешь. Мы всё это обсудили через шесть месяцев после окончания судебного процесса. Я сжимаю его руку во второй раз. Адам опускает голову, снова чувствуя себя побеждённым. Неужели он действительно думал, что я появлюсь здесь с новыми уликами, Он волшебным образом освободиться в самый последний момент. Такое случается только в кино. В реальной жизни такого не бывает. После нескольких неловких мгновений он снова поднимает голову и смотрит на меня. Я сжимаю его руку в третий раз. Адам отвечает тем же. Я жду, когда это закончится. А как насчёт третьего набора ДНК? что насчёт этого? Ты знаешь, кому он принадлежит? В его голосе слышится лёгкое волнение. «Адам, мы это обсуждали. Не было достаточно доказательств, чтобы представить результаты анализа суду». Я вздыхаю. Его лицо морщится, в глазах появляется гнев. Дикий зверь возвращается. Но он делает глубокий вдох и снова успокаивается. Он, наконец-то, смирился со всем этим. Я сжимаю его руку в четвёртый раз. На этот раз он не отвечает. Вместо этого бросает на меня странный взгляд. «Послушай». Я пришла сюда не для того, чтобы пересматривать дело. Я пришла сюда, чтобы попрощаться и сказать тебе, что я люблю тебя. Когда-то я любила его, так что мне не нетрудно притвориться, когда я говорю ему эти слова, даже если они больше не соответствуют действительности. Адам опускает голову и шепчет тебе под нос. Я тоже люблю тебя, Сара. По его лицу начинают течь тихие слёзы. Я сжимаю его руку в пятый раз.